Сложность жизни и ученичества. 24 сентября 35 -го. Не горюйте, что вам приходится тратить столько времени на заработок для жизни. Все мы должны зарабатывать свой кусок хлеба. Именно все должно быть совершено, не уходя от жизни. И земными руками, и ногами. В этом заключается великая красота. Разве так уж ценен труд, совершенный в покое и довольстве? И разве мы слышим о таких трудах? Нет. Все гиганты мысли творили посреди самых тяжелых условий. Труд в спокойствии и довольстве не может дать необходимого напряжения всех центров. Истинно физическое довольство и спокойствие — опаснейшие враги наши. Ничто так не гасит внутренний огонь — как обеспеченность завтрашнего дня. Мы не знаем такого обеспечения и работаем на пределе нужды и возможностей, но в трудную минуту, когда все силы напряжены и находчивость явлена, приходит и помощь. Но по закону всегда в последний час. Все жизненные тяготы необходимы для роста духа, Так лучшие цветы радости растут у трудных дорог. Придет время, придут и другие условия, и задачи расширятся. Возможно, что уйдут заботы о куске хлеба, но зато придут другие, и гораздо более сложные и трудные. Но если образ учителя живет в сердце, разве можем мы беспокоиться о завтрашнем дне? Самое худшее в представлении людском иногда является нашим спасением и ступенью к новым возможностям. Истина, если служение наше бескорыстно, то волос не упадет с головы нашей без ведома великого Учителя. Бескорыстное служение, сердечная преданность и признательность ткут прочную нить, по которой все нужное приходит. Так мужественно будем встречать неизбежные тяготы и питать дух свой общением с ищущими света. События назревают, можно ожидать много перемен, но если мы служим великому свету, то самая губительная волна может лишь вознести нас. Так в полном доверии к руке, «Водящий будем творить светлое дело».